Идет подготовка казарм, уже прибыли передовые части численностью в несколько тысяч человек. Очень скоро, возможно, через несколько недель начнется переброска в Болгарию германских войск и авиации. Немецким эскадрильям нужно лишь перелететь с их аэродрома в Румынии на те базы, которые для них готовятся в Болгарии, и они смогут немедленно вступить в бой. Затем немцы будут полностью контролировать...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 желает послать в Турцию по меньшей мере 10 эскадрилей истребителей и бомбардировщиков, помимо тех пяти, которые в настоящее время участвуют в боевых операциях в Греции. Если Греция капитулирует или будет разгромлена, то мы переведем и эти пять эскадрилей на турецкие аэродромы. Таким образом, мы можем обеспечить турецкой армии дополнительную поддержку с воздуха, которая ей необходима, чтобы сохранить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 Сельское хозяйство России в большой мере зависит от снабжения нефтью из этих источников, и разрушение их вызвало бы жестокий голод в стране. Победа, одержанные нами в Ливии, дадут возможность предоставить Турции несравненно более прямую и немедленную поддержку в том случае, если наши две страны станут военными союзниками. Ответ из Анкары более напоминал глухой стон тяжело больного, который просит только об одном дать ему умереть спокойно. С Югославией дело тоже не ладилось. Принц Павел, регент королевства, не желая вообще ни с кем связываться, прилагая усилия только к тому, чтобы сохранить целостность своего государства. период распада которого начался еще в 1934 году после убийства короля Александра. Открытая вражда между сербами и хорватами истощали последние силы государства. Хорватские экстремисты, которым покровительствовали Берлин, Рим и Будапешт, фактически добились отделения Хорватии от королевства. Падение Франции летом 1940 года. лишила Югославу их традиционного защитника. Премьер-министр Югославии Цветкович и министр иностранных дел Маркович делали все, что могли, чтобы умиротворить хищников, взявших Югославию в кольцо. С каждым днем это делать становилось все труднее. В Белграде царил страх. От всех предложений англичан – Отшатывались с ужасом. Принц Павел даже не мог решиться принять в Белграде английского министра иностранных дел Идена. 14 февраля Цветкович и Маркович были вызваны в ставку Гитлера в Берхтесгадене. Сказав несколько слов о непобедимости немецкой армии, Гитлер ясно дал понять югославам, что деваться им некуда, особенно подчеркнул тесное взаимодействие между Берлином и Москвой. В связи с этим Гитлер предложил Югославии присоединиться к Тройственному пакту. Пообещав взамен при нападении на Грецию не перебрасывать через территорию Югославии свои войска, а использовать ее линии коммуникаций только для перевозки военных материалов. Министры вернулись в Белград, совершенно не зная, что делать в создавшейся обстановке. Присоединение к державам оси могло вызвать возмущение и восстание в Сербии. Война с Германией, раскол с Хорватией. Единственный потенциальный союзник Греции была связана с боевыми действиями в Албании. Англия была далеко, и какая-либо помощь с ее стороны представлялась сомнительной.